Глава шестая. А был ли клад? Тётка числилась на пенсии, хотя и подрабатывала, когда где-то требовалась помощь ветеринара. Я надеялась застать ее дома и не ошиблась. Дверь, как в детстве, была гостеприимно раскрыта нараспашку, а на заборе в позе египетской кошки сидел мой любимый старый рыжий кот Кузя. Почесав его за ухом, я распахнула ворота и позвала. «Открывай, сова, медведь пришел!» Через секунду в окно, выходящее во двор, высунулась голова тетки в бегуди. «Аглаюшка, доченька, ты ли это? Да откуда тебя принесло, заноза моя?» В свойственной ей манере приветствовала меня тетка, выскакивая во двор в переднике. «Дня два назад разговаривали с тобой. Ты ж не собиралась вроде. Или случилось чего? Ты машину во двор загоняй, загоняй. Мальчишки местные поцарапают еще. Такие чертенята. Что-то ты бледная красавица моя». «С это всё хорошо». Я ей звонить сегодня собиралась. Да вот завозилась. Тётка пристально всматривалась мне в лицо, а я осилилась придать себе оптимистичный вид. Почему сразу случилось? Всё хорошо. Просто решила навестить родные места. У меня каникулы выпускной вчера был. Всё, сбагрила своих детишек. Пора и отдохнуть. У меня за последний месяц от такой жизни гемоглобин упал. И вес до критической отметки. «Ну, с весом я тебе помогу, рассмеялась тётка, помогая мне вытаскивать сумки. Откормим молочком парным отпоим, красавица ты моя. Рада я, что ты приехала. Только вот чует моё сердце, что ты с парнем своим поругалась. Как там его? Цицерон? Мирон? вздохнула я, прикидывая, как половче рассказать тётке обо всём произошедшем, чтобы лишний раз не волновать её. Да, мы больше не вместе. Не сошлись характерами, так сказать. Бывает, а что? Я молодая, найду себе кого-нибудь. Вот и славно!» Захлопала в ладошки тетка, но вовремя осеклась и потупила взор. «Ты не подумай, я не тому радуюсь, что вы разошлись. Конечно, если бы ты его любила, я бы и слово, хоть он и глупый оказался, даром, что Цицерон. Какой же умный человек такую красавицу отпустит?» «Да и имя у него, прости господи, представь, какие отчества были бы у ваших детей!» Я хмыкнула. «Тут вот еще что!» – зашептала тетка, выставляя на стол пирожки и борщ. «Прямо знак судьбы! Шуряйка как раз вчера приехал. Сходишь, поздороваешься, вспомните былое. Вы же в детстве были не разлей вода. А он сейчас какой стал! Красавец! Касая сажень! Серьезный такой, вежливый!» «Если тетка надеялась, что я что-то пойму из ее монолога, то надеялась она зря. В моей больной голове все перемешалось, и какой-то там шуряйка с саженью остался неидентифицированным». Видя непонимание в моих глазах, тетка вошла в ажиотаж. «Ну как же, Сашка! Внук дяди Миши, соседа! Помнишь его? Крапивой бились!» Потом сын дяди Миши с женой развелся, та мальчишку увезла в другой город». Он тут почти и не бывал. Сейчас вот к деду приехал. Бабы говорят, он спортом занимается, профессионально. Высшее получил. Теперь вот работает. Отпуск у него, наверное. Холостой. Я приметила, что без кольца. А уж красавец... Так, кончай меня сватать, пригрозила я тетке пальцем. А то сбегу. Не нужны мне женихи. Я еще тем сыта по горло. Хоть пирожки-то занеси. «Поздоровайся!» — огорчённо вздохнула тётка, стаскивая бегудину с чёлки. «Пирожки занесу, а ты сама-то куда собралась?» Я только сейчас заметила, что под передником на тётке было надето нарядное платье и в очередной раз отметила, что она ещё дама хоть куда, полновата, но фигуристо, а лицо вообще без морщин, красавица да и только. «Ой, и правда, совсем забыла, я же на работу собиралась!» А оттуда в гости. У нас теперь по вечерам посиделки у Лукича. Обмениваемся рецептами и секретами огородников. Со мной пойдёшь?» «Это дело хорошее», — кивнула я, уплетая тёткины пирожки. «Но сегодня я пас, устала. Вчера на выпускном плюс сердечные переживания. Буду с кислой физиономией сидеть, портить вам настроение. Я лучше в беседке посижу, соловья послушаю. А завтра буду огурцом, обещаю». Соскучилась я по Бухалово. Хорошо тут. Ну, гляди, доча, ты ж у себя дома. Хочешь телевизор смотри, хочешь в саду гуляй, а то, может, пройдись, шуряйку позови, прогуляйтесь до кургана. Опять за свое. И хватит так по-дурацки называть бедного парня. Молчу, молчу. Между прочим, это ты придумала, когда маленькая была. Так к нему и прилипла. Его все тут так называли. И вообще, Шуряйка лучше, чем Цицерон. Ладно, тебя не переспоришь. Пока ты собираешься, расскажи мне последние новости. Уверена, у вас тут что ни день, то событие. Хихикнула я, вспоминая все, что мне довелось слышать о местных жителях. Да какие у нас новости? Вот Шуряйка Масленкин приехал. В магазине новая продавщица Кристина. Мелкая, а дело знает. Всегда у нее все свежее. «Толковая девка, даром, что племянница тропиканки». «Той самой тропиканки, что живет на повороте?» переспросила я, вспоминая красивую крутобедрую даму в шале, которую прозвали тропиканкой после показа одноименного сериала. Сериал смотрели всем селом и красавицу-актрису обсуждали охотно. Потом эта кличка как-то незаметно прилипла к Антонине. Местная тропиканка была женщиной-востребованной, Но на все поползновения деревенских женихов отвечала отказом. Тетка не любила тропиканку по причине того, что когда-то в молодости конкурировала с ней за внимание дяди Миши, Шуряйкиного деда. Все это вихрем пронеслось в голове, пока тетка вещала. «Помнишь, гармонист у нас в клубе был? Петром звали. Ты еще маленькая была. На колени ему постоянно лезла. Вернулся в деревню недавно. Дом старый отцовский занял что-то там строит, а то ведь и сараюшки не осталось, и даже пьет мало, странно, а сам черный весь стал, аж жуть. Он что, негром стал?» — хихикнула я. Вина красного перепил в свое время, вот и почернел, говорят, с горя. Он же в молодости в тропиканку влюблен был, а та хвостом махнула, он избег от нее в город. А теперь она небось и рада была бы, чтобы гармонист к ней зашел. Да он не решится все, гордый, хоть и негр. Если честно, подобные рассказы могли бы ввести в смущение кого угодно, но не меня. Потому что с детства я была приучена к местному фольклору. Сплетни касались не только жизни звезд, а Софийка Ротарута Слещенко. Я слышал, что Леонтьев переодетая баба, вот те крест. Местные дачники, как выяснялось из рассказов, также жили инфернальной жизнью. Костик-то свою Наташку застукал с сантехником, ну и шланг тому покромсал, если вы понимаете, о чём я. Заходит она в залу, а он там сердешный без ног и рук лежит, а Маринка его сама и заказала. Точно говорю, а потом крик подняла, точно резали её. Подумаешь, полоснули ножиком. Так что рассказы про местного негра были ещё цветочками. Досыто наевшись, я стала дремать под них за столом. Проснулась я в тот момент, когда тетка что-то вещала про курган, что был в конце деревни. Когда-то там обнаружили стоянку древнего человека и по ходатайству местного краеведа Егоровича обнесли это место колючей проволокой, поставив там табличку «Копать нельзя». По иронии судьбы, с этого дня всем очень захотелось копать именно там. И шастают, и шастают, как медом намазано. Все клады ищут, как будто у древнего человека было что-то путное, кроме костей мамонта. Или кости мамонта тоже в цене, кто же знает. Из города теперь часто приезжают, экскурсии даже пару раз были. И двор помещиков им показывают, скоро не продохнуть будет. На помещичьем-то дворе тоже шастают, все золото пропавшее ищут. А на дворе что смотреть? Одни развалины, там только уже живут. Махнула я рукой, вспоминая, как в детстве мы играли в прятки, пользуясь остатками стен, как укрытием. Помещичий двор там был до революции. Сейчас о былом великолепии напоминал лишь сад и красивый вид на реку, который непременно открывался бы из окон панов, живи они там по сей день. «Ну уж не знаю, кому-то нравится. Говорят, это место у реки выкупил какой-то богач. Помнишь, стал бы там поставили беседку». «Года три назад. Ты и вроде приезжала после того. Часовню построили, но это уже в том году. Часовню обязательно сходи посмотреть. Дело хорошее». «Чем же вы недовольны? Теперь не придется в церковь за реку ходить. Все рядом». «Спасибо ему, конечно. Только народ шепчется, скоро к реке не пройдешь. Так ведь?» «Скажет, мое это все. Забором обнесет. А местные там рыбу ловят. Не знаю, кто ему разрешение дал». А только с деньгами все можно. Емельяновна говорит, он все выкупил, потому что клад найти хочет. Тот, что помещики закопали, как они бежали от красных-то. Насколько я помню, с детства клад этот не более чем фольклор. С чего вы вообще взяли, что он был? А богачу совсем не обязательно покупать землю, чтобы клад искать. Мы вон с соседскими детьми всей в ватагой клад искали, копали и ничего не покупали, между прочим. «Ну, копать наугад – это одно. Может, потомок какой выискался, знает чего, карту какую имеет. Как считаешь, ты права, наши-то там все исходили, да мальчишки днями и теперь бегают, пока запрет не дали. Клад-то, говорят, был. Ты не спорь, не мой наш, помнишь? Даром, что выпивоха, правнук помечичьего кучера. Так он легенду семейную слыхал и рассказывал. Что мог рассказать не мой. Подловила я тетку. «Та на тебя! Ну, мать его рассказывала, пока жива была. Ты не спорь, большой сундук с золотом был. Помещикам с усадьбы убегать надо было. И они его где-то закопали. Кучер ждал их на выезде из деревни, а потом их убили. Помещиков в смысле. А кучер сбежал. Потом на прабабке немова женился. Правда, почти сразу и помер, но сына успел оставить». «Да непутевые они все были, все больше выпивали». «Разбавляя ежедневную мейту деревенской жизни, местные сплетницы придумывают свои детективы». «Развела я руками. А к реке вам ходить никто не запрещает. Да и с другой стороны деревни еще один пляж есть. Можно подумать, ты туда ходишь. Или рыбу ловишь. Вам лишь бы инсинуации наводить». «Вот ты все слова умные, как мать твоя», — обиделась тетка, — Как видно, желавшая впечатлить меня местными историями. Хоть и сестра на мне. А разные мы с ней с самого детства были. Конечно, разница в возрасте, само собой. А и все равно, как будто от разных отцов. Может, так и есть. Она умная, а я веселая. Так ведь? Надо сестрице позвонить вечером. Хорошо, что сейчас связь не проблема. Хоть на севере, хоть в Африке. Везде поговорить можно». Отличительной особенностью тетки Зины был ее веселый нрав, за что ее любила не только вся родня, но и все местные жители. Потрепав меня по волосам, тетка пошла обуваться, попутно объяснив мне, что где лежит. Я обязалась закрыть курей и ставни перед сном, если она задержится. Заверив тетку, что все будет по высшему разряду, проводила ее до ворот, потом закрыла их на щеколду и пошла в дом. Сказывался ранний подъем, Оттого я быстро задремала у телевизора. Проснулась ближе к вечеру, занялась ужином, после чего устроилась с чаем в беседке. На улице потихоньку вечерело, и небо было протянуто косой розовой полосой заката. В саду одуряюще пахло уже пробудившейся зеленью, и я внезапно почувствовала себя счастливой. Думать о Мироне я себе запретила, учитывая, что деньги у него есть, о чем я доподлинно знала он не пропадет. Тем более жалеть мне его не с руки. Мало того, что он меня обманул, так еще и втравил в неприятную ситуацию. Руки так и чесались набрать его номер, чтобы высказать ему все, что я о нем думаю. Но по наказу Людки телефон я отключила. Людка сказала, это необходимая мера, чтобы амбалы не смогли определить мое местонахождение. Без связи с внешним миром, конечно, сложно, но ничего. «Отдохнем от суеты сует», — сказала я Кузи, который удобно устроился у меня на коленях и заурчал от удовольствия. На всякий случай я оставила Людке телефон тетки, потому что меня могли хватиться ученики или директриса. В конце концов, совесть меня все-таки немного терзала. Вдруг Мирон начнет искать свои документы, придет в школу, начнет расспрашивать. И что? Документы вернуть я ему все равно не смогу. Но хотя бы передам послание амбалов, чтобы был осторожнее. Ну или вернул им то, что должен. Сам виноват. Пробормотала я с невесть откуда взявшейся мстительностью, а кот в ответ издал одобрительное «Мяу».